Миро. Миро на стене. Снаружи шум парка Веню. Негромко, упорядоченно, сдержано. Только нервы все равно звенят. Уже скоро придут женщины. Ожидание затягивает узелок в основании спины. Она обхватывает пальцами локти, сжимает предплечье. Ветерок колышет легкие занавески, А лансонские кружева, ручная работа, ажурное плетение с шелковой отделкой. Никогда не любила французский тюль. Предпочла бы обычную ткань, легкую вуаль. Кружева придумал повесить соломон, давно уже. Издержки брака, крепкие узы. Утром он принес ей завтрак на подносе с тремя ручками. Круассан с глазурью, ромашковый чай, тонкий ломтик лимона отдельно. Он даже не пожалел костюма, прилег на кровати и коснулся ее волос. Перед уходом поцеловал. Соломон. Мудрый Соломон. В руке портфель, дела не ждут. Едва заметная косолапость в походке. Щелчки начищенных ботинок по мраморному полу прощаются рыком, Без всякой угрозы просто голос такой гортанный иногда ее поражает вот он мой муж вот такой как все 31 год и тишина тут же отступает шорох движения щелчок замка смутный звонок голос лифтера доброе утро мистер содерберг недовольный стонь двери, Лязг машинерии, тихое бормотание спуска, звон остановки вестибюля внизу, щепет бегущих вверх тросов. Она дергивает шторы и еще раз выглядывает в окно. Успевая заметить лоскут серого костюма, Соломон как раз усаживается в такси. Маленькая лысая голова ныряет в сумрак салона. Хлопает желтое от тротуара и прочь. Соломон даже не знает о гостях. Она расскажет ему как-нибудь потом, не сейчас, вреда не будет. Может, вечером за ужином, свечи, вино. Угадай, что сегодня было, Сол. Когда он устраивается на стуле, заносит вилку. Угадай. Тихий вздох в ответ. «Просто расскажи, Клэр. Милая, у меня выдался непростой день». Выскользнуть из ночной рубашки. Тело в большом напольном зеркале, немного бледное, в морщинках, но она еще способна расправить их, потянувшись. Зевает, сцепив руки над головой. Высокая, по-прежнему стройная, черная, как смоль волосы, единственная прядка цвета борсучей шерсти на виске. Пятьдесят два года. Она проводит по волосам влажным полотенцем и расчесывает их деревянным гребнем. Поворачивает голову, зажимает длинные волосы ладонью. Спутанные секущиеся кончики. Пора уже сделать стрижку. Вычистив гребень, она бросает волосяной комочек в педальную урну. Говорят, у покойников волосы растут и дальше, живут своей жизнью. Там внизу с прочими ошметками, салфетками, тюбиками от помады, колпачками от зубной пасты, таблетками от аллергии, карандашами для глаз, сердечными каплями, молодостью, обрезками ногтей, зубной нитью, аспирином, скорбями. Но почему именно седые волосы отказываются выпадать? Когда я было двадцать с чем-то, Она терпеть не могла эту барсучью прятку, что появилась за ночь. Красила ее, прятала, выкорчевывала. Теперь прятка определяет ее, позволяет выделиться. Элегантная струйка седины, сбегающая от висках. Дорога у меня в волосах. Обгон запрещен. Дел непроворот, проворот. Скорей, скорей. Туалет... Взмах зубной щетки, Самая малость косметики, немного румян. Подвести глаза, только чуточку. И мазок губной помады. Никогда не возилась с макияжем. У платяного шкафа она задерживается. Лифы-трусики, простые, бежевые. Любимое платье. Роспись по шелку, в тонах морской волны, ракушки. Фасон колокол, без рукавов. Чуть выше колена. Банты на разрезах, застежка-молния на спине. И модно и женственно. Не слишком вычурное платье, современное, пристойное, хорошее. Она чуть задирает подол, вытягивает ногу. «Эти ноги сияют», — сказал Соломон много лет назад. Она однажды сказала, что он занимается любовью, как висельник. «С эрекцией, но без чувства». Шутка, услышанная на выступлении Ричарда Прайора. Примечание. Ричард Прайор, 1940-2005, чернокожий комик, чьи репризы, поносившие расизм, часто балансировали на грани дозволенного. Конец примечания. Она пошла туда одна, воспользовалась пропуском подруги-журналистки. Единственная в своем роде вылазка – Концерт оказался не слишком вульгарен, но и скучать не пришлось. Соломон дулся целую неделю. Три дня из-за шутки, еще четыре, просто потому, что она вообще пошла на концерт. «Свободы вам мало», — пыхтел он. «Валяйте, жгите лифчики, слетайте с катушек». Маленький приятный человек, ценитель хороших вен и мартини тощий мысок волос на голове. Летом приходится мазать лысину защитным кремом. На макушке крапинки, вокруг глаз воспоминания о проведенном на солнце детстве. Когда они познакомились в еле, его лоб скрывала косая челка, густая и светлая. Ассистентом адвоката в Хартфорде он исходил все тропинки со стариком Уоллесом Стивенсом, Кто бы подумал, оба в рубашках с коротким рукавом. «Я банку водрузил на холм в прекрасном штате Теннесси». Примечание. Уоллес Стивенс. 1879-1955. Американский поэт-модернист, адвокат по профессии. Цитируется классическое стихотворение Стивенса «Случай с банкой». 1919. -й. Перевод Кружкова. Конец примечания. Любовью они занимались у нее дома, на старой кровати под пологом. Распростевшись на простынях, Соломон пытался нашептывать стихии на ухо. Редко помнил строчки, и все же то было наслаждением. Губы у кромки уха, на изгибе шеи, выемки ключицы — Внутренний жар его восторженности. Однажды кровать рухнула под их свистопляской. В последнее время это случается все реже, но достаточно часто, и она по-прежнему тянется вверх, к его загривку. Уже не такому густому. Пустой черенок на месте спелого плода. Головорезы в суде сидят смирно, пока не услышат приговор — и лишь когда грохочет молоток, начинают кричать, выйти, биться, поносит его грязными словами. Она давно перестала ездить с ним в центр, в полутьму обшитых деревянными панелями залов. Зачем терпеть эти оскорбления? «Эй, Коджак, кому ты нужен, родной?» Примечание. Американский актер Аристотель Телли Савалас 1922-1994 годы. Исполнитель роли лейтенанта полиции Коджек в одноименном телесериале канал CBS 1973-1978 был совершенно лыс. По сценарию Коджек вечно катал во рту леденцы на палочке, то и дело пуская в ход коронную фразу: "Кому ты нужен, родной?" Конец примечания. В судейском кабинете ее фотографии на берегу Вместе с совсем еще маленьким Джошуа Голова к голове, мать и сын Тянутся друг к другу А за ними бесконечные, поросшие травой песчаные холмы В груди что-то тихо мурчит Расправляясь, Джошуа Это имя совсем не подходит парню в военной форме Ожерелье и рука фантом. У нее так бывает. горлу приливает кровь, что-то царапает в гортане, будто кто-то сжимает шею, на миг перекрывая дыхание. Она поворачивается к зеркалу боком, затем прямо, затем опять смотрит искоса. Аметист? Браслеты? Маленькое кожаное ожерелье, которое Джошуа подарил ей в девять лет, На овощенной бумажной обертке нарисовал красную ленточку, карандашом. «Вот мамочка», — сказал он. А потом убежал и спрятался. Она носила ожерелье много лет, в основном дома. Уже дважды приходилось подлатать. Но не сейчас, не сегодня, нет. Она снова прячет его в ящик. Чересчур. А потом ожерелье для особых случаев... Она колеблется, вглядываясь в отражение. Нефтяной кризис, ситуация с заложниками, ситуация с ожерельем. По мне, эвристические алгоритмы проще. Такая была специализация в колледже. На всем факультете математики учились только три девушки. В коридорах ее принимали за секретаршу. Приходилось красться, опустив глаза долу. Тихая серая мышка. Досконально знала особенности настила, все неровности плитки, все трещины в плинтусах. В ларчике со старыми украшениями. Давно минувшие дни. Серьги, стало быть, серьги. Пара крошечных морских раковин, купленная в округе «Мистик» два лета назад. Две серебряные дужки скользят в проколы. Она опять оборачивается к зеркалу. Так странно видеть дряблость шеи. Чужой шеи. Моя не такая. Пятьдесят два года в этой самой коже. Она взёргивает подбородок, и кожа натягивается. Вид самодовольный, но так лучше. Серьги с платьем. Ракушки и Ракушки. Раки и кукушки. У синего моря. Она роняет их в шкатулку и роется дальше. Замечает часы на комоде. Скорей, скорей. Время почти вышло. За последние восемь месяцев она посетила четыре дома. Везде скромно, чисто, обыкновенно, мило. Статен-Айленд, Бронкс. Два в нижнем Истсайде. Никакой помпы просто собираются матери, и все. Но когда она, наконец, назвала им собственный адрес, все только рты раскрыли. Ей удавалось отсрочить этот момент, пока они не собрались у Глории в Бронксе. Ряд многоквартирных домов в жизни не видела ничего подобного. Подпалены на дверях запашок борной кислоты в подъезде, иглы от шприцев в лифте — Она была в ужасе. Поднялась на одиннадцатый этаж, пять замков на железной двери. Она постучала, и дверь задергалась на петлях. Но внутри квартира сверкала. На потолке две большущие люстры, дешевые, но прелестные. Потоки света изгоняли из комнаты тени. Остальные женщины уже пришли. Улыбались ей из глубокого, бесформенного дивана. Все чмокнули друг дружку, не касаясь щек, и утро прошло как по маслу. Они даже забыли, где находятся. Глория хлопотала, раскладывала подставки для чашек, меняла салфетки, приоткрывала окна для курильщиц, а затем показала комнату сыновей. Она потеряла трех мальчишек. Представить только трех. Бедняжка Глория альбома туго набитые воспоминаниями. Прически, беговые дорожки, выпускные вечера. Бейсбольные кубки передавали по кругу из рук в руки. В общем и целом, хорошее получилось утро. И оно тянулось, тянулось, тянулось. Пока часы на обогревателе не дотикали до полудня, а разговор не перешел к следующей встрече. «Ну что, Клэр, теперь твоя очередь». Ей показалось, что рот набит меловой крошкой. Чуть не подавилась ею, заговорив, снова извиняясь, не сводя глаз с Глори. Значит, я живу на Парк-авеню, где перекресток с 76-й улицей. Тут все и умолкли. Ездите по шестой. Это она отрепетировала заранее и выдавила дальше линии и дальше подземки, и дальше верхний этаж. Ни одно слово не прозвучало верно. Они будто не помещались на языке. — Ты живешь на парк-авеню? — переспросила Жаклин. Снова молчание. — Чудесно! — сказала Глория. Яркий блик на губах, где она облизнула их, словно убирая крошки. А Марша, художница-молчание, со Статтен-Айленда хлопнула в ладоши. «Чаепитие у королевы!» Воскликнула она в шутку, не собираясь обидеть, конечно, но все равно она осаднила эта пустяковая ранка. На первой встрече Клэр сказала им, что живет в Истсайде и только. Но следовало догадаться, даже если она приходила в брюках и макосинах, не надевала украшений, «Все равно они должны были почувствовать, что это верхний из сайт». И тогда Джанет, блондинка, подалась вперед и пропищала. «О, а мы и не знали, что ты забралась так высоко». «Высоко. Словно на верхний из сайт надо карабкаться. Словно всем теперь предстоит восхождение. Тросы, каски, карабины. В ней все ослабло» многие сделались ватными, как будто она рисовалась перед ними, тыкала носом. Все ее тело качнуло в бок, лепетало, запинаясь. Сама-то Ярослава росла Флориде, в квартире довольно тесно, правда. Трубы просто отвратительные, и на крыше такое творится. Собиралась было добавить, что по хозяйству никто не помогает. Нельзя говорить «прислуга». Она ни за что бы не сказала, прислуга. Но тут Глория, милая Глория, ахнула. «Батюшки Светы! Парк Авеню!» «Да я бывала там только в монополии!» И тут все рассмеялись, откинулись на спинки и захохотали. Она хоть успела глотнуть водички, выдавить улыбку, перевести дух, им уже не терпелось. «Вот те нате!» парк авеню Часом не которая сиреневая? Да нет, не сиреневая. Это парк-плейс-лиловая. Совершенно точно. Но Клэр не разомкнула губ. Зачем кичиться? Примечание. Речь идет о расцветке улиц на игровом поле Монополии. Настоящая парк-плейс, улица в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, целиком... Занятая комплексом казино и отелей Конец примечания Ушли все вместе, кроме Глории, конечно Глория махала им из окна на одиннадцатом этаже Пёстрое платье, перечёркнутое на груди Перекладиной поднятого окна Она выглядела так одиноко, так трогательно там, наверху Мусорщики до сих пор бастуют По кучам отходов шныряют крысы Под опорами автострады торчат уличные женщины. В узких шортах и топиках, пусть даже снегом метет. Прячутся от холода, выбегают к грузовикам. Белые облачка дыхания. Страшненькие пузыри из комиксов. Клэр захотелось бегом вернуться, забрать Глорию, вызволить ее из этой жути. Но на одиннадцатый этаж уже не подняться. Что она скажет? «Давай, Глория, пропусти ход!» Заработала 200 очков и на свободу. Они шагали к станции подземки, сплоченной тесной группой. Четыре белые женщины, прижимавшие к себе сумочки чуть сильнее необходимого. Вылитые социальные работницы. Одеты опрятно, но без перегибов. Поезда ждали в улыбчивом молчании. Джанет нервно постукивала ногой. Марша подводила глаза, глядя в зеркальце. Жаклин расчесывала длинные рыжие волосы. Подошел состав. Весь в цветных пятнах, вихри изогнутых розчерков. В него они и вошли. Один из тех вагонов, что с головы до пят покрыты граффити. Даже окна закрашены наглухо. Прямо скажем, не Пикассо. Белых женщин в вагоне больше не оказалось. Нет, она не против подземки. Ни за что не призналась бы спутницам, что это у нее всего второй раз. Хотя никто не бросил на нее косого взгляда, не произнес грубого слова. Вышла на шестьдесят восьмой. Хотелось просто побыть одной, пройтись, подышать. Шагала по веню, раздумывая над тем, как оказалась в этой компании. Они такие разные, у них так мало общего. Но все равно они нравились ей, по-настоящему нравились. Особенно Глория. Сама она не разделяет людей по цвету кожи. С чего бы? Подобные разговоры выводили ее из себя. Во Флориде отец как-то объявил за ужином. «Обожаю негров, точно такс». «По-моему, каждому просто необходимо завести себе хоть одного». Она пулей вылетела из-за стола и два дня потом не покидала своей комнаты. Поднос с едой просовывали под дверь. Ну, хорошо, не просовывали, передавали в щель. Семнадцать лет, одной ногой в колледже. «Скажите папе, я не выйду, пока он не извинится». И он извинился. Протопал вверх по выгнутой лестнице, обнял ее большущими руками южанина, и назвал модернисткой «Модерн» как предмет обстановки или картина «Миро». Примечание. Жуан Миро и Ферра, 1893-1983, каталонский, испанский художник, скульптор и график, абстракционист и сюрреалист. Конец примечания. «Но это же просто квартира, только и всего. столовое серебро, фарфор, окна, отделка, утварь. Только это, ничего более, быть. Совершенно обыденные вещи. Что тут может быть еще? Ничего. Позволь сказать тебе, Глория, стены меж нами довольно тонкие. Только позови, и они рухнут вовсе». Пустота в почтовом ящике. Никто мне не пишет. Собрание кооператива ужас кромешный. Шерсть домашних животных в стиральных автоматах. Внизу консьерж в белых перчатках, в отутюженных брюках, при палетах. Но только между нами, подружки. Он не пользуется дезодорантом. По коже пробегает быстрая дрожь. Вот беда, консьерж. Он ведь не пристанет к ним с лишними расспросами. Кто там сегодня? Мелвин, верно? Новенький? Среда. Точно, Мелвин. А если он спутает их с прислугой? Поведет к служебному лифту. Надо позвонить и сказать ему. Серге. Да, Серге, скорее же. На самом дне шкатулки, старая пара. Простые серебряные гвоздики, редко их надеваю. Душка немного заржавела, но ничего. Она мусолит их во рту, снова оглядывая себя в зеркале. Платье с ракушками, волосы по плечи, борсучья прядка. Как-то раз ее приняли за мать молодой интеллектуалки из телевизора, рассуждавшие о фотографии, о запечатленном мгновении, о дерзости в искусстве. У нее такая же прятка. «Фотографии продлевают жизнь тех, кто ушел навсегда», — заявила эта девица. «Неправда. Жизнь не впихнёшь в фотографию. Никак не впихнешь». Глаза уже начинают блестеть. Плохо. «Соберись, Клэр». Она тянется к салфеткам за стеклянными фигурками на комоде, промокает глаза. Выбегает в коридор, хватает трубку старомодного переговорного устройства. «Мелвин?» Еще звонок. Наверное, курит за дверью. «Мелвин?» «Да, миссис Содерберг?» Голос спокойный, уверенный. «Уэльс или Шотландия?» Она не интересовалась. «И сегодня я собираюсь отобедать с подругами». «Да, мэм?» «То есть я жду их завтраку?» «Хорошо, миссис Содерберг». Она проводит кончиками пальцев по темному дереву стенной обшивки. «Собираюсь отобедать». «Я что, в самом деле произнесла такое?» «Как я могла это сказать?» «Окажите им достойный прием, будьте добры». «Разумеется, мэм». «Их будет четверо». «Да, миссис Содерберг». Сопит в трубку. Рыжий пушок над губой. Надо было поинтересоваться, откуда он, как только устроился на работу. Невежливо получилось. Что-нибудь еще, мэм? А спросить теперь и вовсе грубо. Мелвин, не ошибитесь с лифтом. Разумеется, мэм. Спасибо. Стена встречает ее лоб прохладой. Вообще не стоило упоминать про лифт. «Буше!» — сказал бы Соломон. Примечание. Штрих, рисующий своеобразное чувство юмора мистера Содерберга. Французское слово «туше» — фехтовальный термин, означающий «укол», в переносном смысле «наповал», тогда как созвучно ему французское же «буше» — общеизвестное пирожное с кремом. В тексте романа игру слов лишний раз подчеркивает свойственное американцам фонетизация орфографии. Буше. Конец примечания. Мелвин остолбенеет, увидев их, и отправит прямиком не в тот лифт. «Двери справа, дамочки, заходите смелей». Вспыхнули щеки. Но она ведь сказала, что намерена отобедать, верно? Уж это он не перепутает от обедать за завтраком. Ох, батюшки. Жизнь с вечной оглядкой, Клэр, это даже не жизнь.